Глава седьмая Еще немного, потерпите, пожалуйста». Понимая, насколько ему сейчас больно, попросила я и бросила взгляд на пациента. Кожа на лице побелела, губы начали отдавать синим оттенком. Мне было ужасно жаль, что ему приходится такое терпеть, но прекращать сейчас нельзя, может стать хуже. Времени крайне мало, надо успеть выжечь остатки боевой магии из раны, что отравляла кровь. «Да что ж за гадость такая!» Никогда подобного не видела. Эта магия, она была такой странной, такой темной. «Так», — выдохнула я, посылая сильную волну лечебной магии. Убрала руки и услышала вновь глухой болезненный стон мужчины. «Теперь этот пузырек это обезболитый с ними жар». Ночной гость тяжело поднял руку и дрожащими пальцами принял склянку. Поднес к обескровленным губам и вновь выпил все до дна. Я слабо улыбнулась и порадовалась его силе воли. Мне же требовалась подпитка. На такое сложное лечение ушло очень много магии, и перед глазами начали мельтешить черные мушки. «Хорошо», — похвалила я мужчину и протянула руку к коте, который кружился возле моей ноги, понимая, что сейчас нужна его помощь. Пальцы коснулись мягкой шелковистой шерсти, и я почувствовала, как от моего фамильяра потекла такая родная, приятная магия. Котя был щедр и отдал мне много, а я с жадностью приняла ее. Теперь не останусь после лечения, обессиленная, и не упаду рядом с гостем без сознания. Моих сил хватит излечить его. Но без подпитки я бы далеко из этого кабинета не ушла, как минимум до утра». Вновь коснулась пальцами холодной кожи, и мужчина вздрогнул. нежно зеленый свет хлынул потоком, сжигая боевую магию. Она агрессировала, жалилась в ответ, причиняя боль и мне, но таяла под моим натиском. Какое мощное и страшное заклятие, но еще несколько минут, и эта жуть закончится почти все тихо выдохнула подбадривая пациента тот вновь вздрогнул всем телом а затем медленно обмяк боль отступала принося облегчение почти закончили я уже хотела расслабленно улыбнуться сжигая последнюю черноту но эта гадость в последний момент перед тем как исчезнуть вспыхнула нанося последний удар тишину кабинета разрезал громкий болезненный мужской стон дело плохо «Луна!» — выдохнула я, вливая новую волну магии, но перенастроив ее на другую проблему. Мужчину тряхнуло, его тело окаменело от нахлынувшей боли, а затем серые глаза закрылись, и тело обмякло, потерял сознание. «Мрак!» — я прикусила губу, вновь перестраивая магический поток и немного его видоизменяя. «Суть проблемы теперь другая, и нужно как можно быстрее ее решить, иначе может быть совсем плохо». Мяв! пискнул кот и прыгнул на кушетку возле ночного гостя. Пушистый принюхался к безвольно лежащей мужской руке и фыркнул. Что-то ему не понравилось? Или наоборот, показалось интересным? Ночной гость за секунды стал горячим. Слишком быстро поднялась температура. Как же его ломает? И здесь пронеслось в голове, что вообще удивительно, как он так долго держался. Даже несмотря на неимоверную выдержку, это все же было... Мяв! Разнеслось по кабинету. Котя принялся лизать пальцы ночного гостя. Что с котом? Почему он себя так странно ведет? Я стиснула зубы от слабости и ежесекундной потери магии и сил. Почти все отдавала, вытаскивая мужчину с грани, на которой он так быстро оказался. Еще немного. Совсем чуть-чуть. Вот так. Выдохнула, останавливая внутреннее кровотечение. Теперь еще немного магии, и он стабилизируется полностью. Ощутила очередную странность, будто от моего кота произошел всплеск силы. Но, повернувшись и сосредоточившись, ничего больше не уловила. Наверное, от перенапряжения показалось. Посылая очередную волну лечебной магии, стерла выступивший пот со лба и убрала руки от мужчины. Медленно поднялась на дрожащих ногах и по кабинету разнесся, разрывая давящую тишину, тихий мужской стон. А затем... Затем произошло совсем немыслимое... Ладони мужчины озарились светом, который со светлого быстро изменился на... на глубокий, насыщенный фиолетовый. «Фиолетовый!» «Нет!» — отпрянула от кушетки я, приложив ладонь к похолодевшим губам. Меня затрясло, глаза широко распахнулись, и я не могла поверить в то, что сейчас видела перед собой. А фиолетовой магии становилось все больше и больше. Дымка доползла уже до локтей мужчины. «Как такое могло произойти? Как?» А магия, словно издеваясь, становилась все ярче и ярче, расширяясь и ползя все выше, к плечам бессознательного мужчины. Котя прижался к моей ноге и жалостливо мяукнул. Я, прислонившись к стене, сползла по ней на пол, и Котя тут же прыгнул на руки, уткнувшись мне в грудь. «Не может быть!» — шептала я, продолжая, не моргая, смотреть на то, чего не должно было быть в моем кабинете. «Луна, это же...» Вслух я договорить не смогла. Голос пропал, сердце пропустило удар. Фиолетовая. «Почему я не почувствовала этого раньше? Ведьма же должна была!» «Наверное, у него маскирующий артефакт, сильный, раз так долго скрывал его истинную магию. Так почему тогда она проявилась сейчас?» «Он был на грани, и его магия в момент моего лечения вырвалась наружу, исцеляя своего носителя», тут же ответила самой себе. А тем временем фиолетовая дымка набирала обороты с каждой секундой, а затем... Вспыхнула, озаряя весь кабинет, и исчезла. Лишь нежно-фиолетовый шлейф кружил вокруг ладони мужчины. Я моментально подскочила на ноги, удерживая кота на руках. Паника затопляла сознание. Луна это была сильная вспышка. Она могла уйти за пределы моего кабинета, а эманации еще дальше и их могли почувствовать маги, стражи. Нет-нет-нет, прошептала я, подходя ближе к мужчине и не зная, что мне сейчас делать. Ситуация хуже некуда. Ведь за то, что в моем кабинете лежит он, и я ему помогала, меня могут до конца моих дней отправить за решетку в императорские темницы как предательницу, а может, и еще хуже. Я смотрела на лицо ночного гостя, что оставалось безмятежным, на его ровно вздымающуюся грудь, на слабую, но еще не исчезнувшую дымку, окружающую широкие ладони, и до сих пор не могла до конца поверить, что он... он враг нашей империи. Враг нашей империи. Маг, что не имеет права находиться на наших землях. Лаврония и Дертория уже очень давно находятся в статусе врагов. После войны наши империи заключили договор о мире и ненападении друг на друга, если ни одна из сторон не нарушает данный договор. А по нему запрещено вступать на вражескую территорию без особого разрешения. Исключением служат только отряды, которые Дертория посылает нам на помощь в темных землях. Именно на этих проклятых территориях и открываются порталы, откуда лезут монстры, а преимущественно большая часть этих земель находится у нас, и лишь малые части в Диртории, и содружественной с нами империи Клеснелии, которая тоже посылает свои отряды. Этот договор между тремя империями заключили почти сразу после того, как появились чудовища, ведь если мы не справимся, то они придут следом и к нашим соседям. Этот маг не имел особого разрешения, ведь иначе не скрывал бы этого, что строго запрещено. А значит, что я помогла ему и сейчас укрываю. Да это вообще может начать войну между нашими империями. Но что мне сделать? Как спастись? Как не допустить самого страшного? Побежать сейчас за стражей? А где гарантия, что ночной гость не отомстит мне за это и не скажет стражникам, будто я изначально все знала и помогала ему осознанно? Да и о нем тогда все узнают, И чем обернется это? Скрывать? Луна, я не хочу быть в таком замешана. За меня некому постоять, поддержки нет. Я осталась одна, и в такой ситуации не посмотрят, что я из благородной семьи, что я леди, и на заслуги моего отца с братом не посмотрят. Хуже. Если такое вскроется, то я очерню их имена предательством империи. Портал, — прошептал мужчина, выводя меня из ступора, и вздрогнул всем телом, затем вновь затих. Луна. Шлейф магии так и не исчез. А в следующий момент произошло то, что почти остановило мое сердце. Раздался громкий стук в дверь лавки. Я забыла, как дышать. Перед глазами потемнело, и мои надежды на то, что это ветер ударил по двери, разбил очередной нетерпеливый и громкий стук в дверь. Леди Бароу! разорвал звенящую тишину строгий мужской бас, и мои ноги едва не подкосились от неминуемого. Нет, пожалуйста, нет! Стража леди Бароу.